Глава 12. Судьба намерена смирить гордость Векфильского семейства. Досада переносится иногда труднее, чем истинное бедствие. По возвращении домой мы весь вечер строили планы будущих побед. Дебора потратила немало остроумия на догадки, которые из девочек получит лучшее место и будет иметь случай видать более светское общество. Всё затруднение состояло лишь в том, чтобы добиться рекомендации Сквайера. Но он столько раз уже доказывал нам своё расположение, что сомневаться в нём было невозможно. Даже в постели жена моя продолжала заниматься тем же вопросом. Ну-ка, милый Чарльз, сознайся, ведь не дурно устроили мы сегодня свои дела. Что ж, ничего. Отозвался я сам, не зная, что сказать. Как ничего, подхватила она. А, по-моему, отлично. Ты представь себе, ведь наши девочки могут познакомиться в городе с людьми, одарёнными самым лучшим вкусом. Да, я уверена, что Лондон самое такое место, где можно доставать всевозможных женихов. И милый мой, Мало ли какие чудеса приключаются всякий божий день. Калима и дочери так необыкновенно нравятся знатным дамам, можно себе представить, в какое восхищение придут от них знатные каваллеры. Между нами сказать, мне ужасно по душе леди Блерны, такая любезная. Впрочем, и мисс Каролину Вильгельмину Америс Кекс я тоже полюбила от всего сердца. а всё-таки когда у них зашла речь о местах в городе заметил ты как я на них налетела скажи мой дорогой ведь правда что мама постаралась для своих девочек а отвечал я сам не знаю что об этом думать дай бог чтобы отсюда месяца через 3 всё это пошло им впрок Подобными замечаниями я всегда имел в виду озадачить мою жену своей мудростью. Если девочки будут иметь успех, это будет означать, что моё благочестивое желание исполнилось. А если нет, то можно истолковать его как пророчество Все эти разговоры, однако ж, были только подходом к более щекотливому предмету, и я заранее это предчувствовал. Оказывалось, что так как отныне нам предстоит держать себя с большим против прежнего этикетом, то следует отвести нашего старого жеребчика на ярмарку и там продать, а потом купить нам новую лошадь, которая могла бы, смотря по надобности, возить и одиночную, и двойную тяжесть, и иметь приличный вид при поездках в церковь или в гости. Сначала я изо всех сил сопротивлялся этому плану, но нападение продолжалось столь же упорно, как искусно. По мере того, как я ослабевал, красноречие моей собеседницы усиливалось, и в конце концов решено было расстаться с жребчиком. Ярмарка открывалась на завтра, и я думал сам туда отправиться. Но жена уверила меня, что я где-то простудился, и ни за что не соглашалась выпускать меня со двора. Нет, нет, дружок, говорила она. Мы сей у нас мальчик толковый, и продавать и покупать умеет как нельзя лучше. Ты сам знаешь, что самые выгодные покупки у нас всегда через него. Он до тех пор торгуется и стоит на своём, пока не надоест. И ему всегда уступают. так как и я был хорошего мнения о деловитости сына, я охотно уступил ему это поручение. Поутру сестры принялись снаряжать его на ярмарку, они подстригли ему волосы, вычистили все пряжки, а шляпу подкололи булавками. Когда все было готово, мы имели удовольствие видеть, как он влез на коня и поставил перед собой деревянный ящик. который должен был положить пряности и разные приправы, закупив их на ярмарке. На нём было суконное платье, цвет известного под именем Гром и молния. И хотя он из него значительно вырос, но оно было ещё слишком свежо, чтобы его бросать. Жилет на нём был зеленовато-жёлтый, а волосы сёстры подвязали ему широкой чёрной лентой. когда он тронулся в путь мы проводили его на несколько шагов от дому и до тех пор кричали ему вслед счастливого пути дай бог успеха пока он не скрылся из вида только что мы его проводили Явился буфетчик от мистера Торнчеля и начал нас поздравлять с тем, будто он сейчас слышал, как его молодой хозяин отзывался о нас с самой лесной стороны. Добрые вести как будто сговорились сегодня слетаться к нам одна за другою. Вслед за буфетчиком... Из того уже замка пришёл лакей и принёс моим дочерям записку, в которой значилось, что обе столичные дамы получили от мистера Торнчеля столь удовлетворительное о нас сведение, что, собрав ещё несколько справок, они надеются окончательно поладить с нами. "Признаюсь", воскликнула жена моя, "как видно, попасть в это знатное семейство не очень-то легко зато уж когда попадёшь то как говорит Моисей спи себе без заботы на эту остроту ибо жена моя принимала это за остроумие Наши дочери громко расхохотались, а жена была до того счастлива с одержанием помянутой записки, что вынула из кармана кошелёк и вручила лакею 7 1/2 пенсов за труды. Этим визитам не кончились. Пришёл мистер Борчель прямо с ярмарки. Он принёс нашим малюткам по большому имбирному прянику. которых жена моя точиз отобрала в шкаф, сказав, что будет давать им всякий день понемногу. Девочкам нашим он принёс пушкатулки, в которых они могли хранить всё что угодно: облатки, табак, мушки или даже деньги, когда случатся. Жена моя мимоходом сказать, предпочитала для этой цели кошельки из хорьковой шкурки, потому что они приносят счастье. Мы все ещё были расположены к мистеру Борчелю, хотя до некоторой степени сердились на него за вчерашнее невежество. Нельзя же было не сообщить ему о нашем счастье и даже не посоветоваться на этот счёт, потому что мы хоть и не следовали чужим советам, но никогда не пропускали случая спрашивать их. Когда он прочёл записку знатных дам, Он замотал головой и заметил, что в подобных случаях нужно быть до крайности осторожным. Его недоверчивое отношение крайне обидело мою жену. "Я ей не сомневалась, сэр", воскликнула она, "что вы непременно станете против меня и моих дочерей". Больные уши осторожны стали. В другой раз, когда будем спрашивать совета, мы обратимся к таким людям, которые сами умели бы слушаться добрых людей. Моё прежнее поведение, к делу не относится, сударыня, возразил он. Если я сам не сумел вовремя воспользоваться данными мне предостережениями, это не причина, чтобы не предостеречь других, особенно когда меня просят об этом. а пасай, как бы на это со стороны жены моей не последовало ответа более обидного, чем остроумного. Я поспешил переменить разговор, выразив преувеличенное беспокойство по поводу того, что уже смеркается, а сын наш всё ещё не воротился с ярмарки. Пожалуйста, не тревожься, сыне, сказала жена. Поверь мне, что он мало не промах. Не бось не станет продавать курицу в дождливый день. Ему случается покупать до того дёшево, что просто удивительно. Я бы могла рассказать вам на этот счёт такие истории, что животики надорвёшь. А вот и он, лёгок на помин. Вон идёт Моисей без лошади. и с ящиком за спиной. И точно, по дороге медленно шел Моисей, усталый и вспотевший под тяжестью ящика, который он подвязал себе под мышки, как корабейник. — Здравствуй, здравствуй, Моисей! Здоров ли, дружок мой? Что ж ты нам принес с ярмарки? — Самого себя принес, — отвечал Моисей, лукаво прищурившись и ставя ящик на стол. Ну, Моисей, это мы и так видим, сказала жена. А куда же ты девал лошадь? Продал, объявил Моисей. Продал за 3 фунта 5 шиллингов и 2 пенса. Молодец, мальчик, продолжала она. уж я знала, что ты у меня мастер зашибить деньгу. Между нами сказать, в один день заработать три фунта, пять шиллингов и два пенса — не шутка. Ну-ка, подавай сюда денежки. — Да я деньгами-то ничего не принес, — сказал Моисей. — У меня все пущено в оборот. Дешевая покупка попалась. — Вот вам, — продолжал он, вытаскивая из-за пазухи сверток, — все тут. «Двенадцать дюжин зеленых очков в серебряной оправе и в софьяновых футлярах». «Двенадцать дюжин зеленых очков?» — повторила моя жена ослабевшим голосом. «Ты отдал лошадь, и за это ничего нам не принес, кроме скверных зеленых очков?» Милые матушка, сказал мальчик, вы прежде рассудите толком, ведь эти очки достались мне чуть не даром, иначе я бы их не купил, одного серебра, воправив вдвое больше, чем на эту сумму. Убирайся ты со своей оправой, воскликнула жена вне себя от гнева, даю голову на отсечении, что и половины денег не воротишь, коли продать её на вес сломанного серебра по пяти шиллингов за унцию. Насчёт оправы можешь не беспокоиться, сказал я. За всё не дадут и шести пенсов, потому что я сейчас рассмотрел Это вовсе не серебро, а просто посеребрённая медь. Как не серебро? крикнула она. Разве право не серебряное? Нет, душа моя. Она такая же серебряная, как и твои кастрюли. Итак, значит, мы лишились лошади, и за это нажили 12 дюжин зелёных очков в медные оправы и сафьянных очешниках. Шут бы и взял твои мерзкие побрякушки. Надо же быть болваном, чтобы дать себя надуть до такой степени. Не мог ты разве разобрать, с кем имеешь дело? Ну, душа моя, — вступился я, — в этом ты не права. Всего лучше было, чтобы он вовсе не имел с ними дела». Дурак, идиот нетёсаный, продолжала она. Вздумала же натащить в дом такой дряни. Кбы моя воля сейчас бы всё в печку бросила. И опять ты не прав, сказал я. Хоть они и медные, а всё же стоит их поберечь, потому что сама согласись, лучше же иметь медные очки, чем совсем ничего. Между тем и бедный Моисей убедился в своей ошибке. Он ясно увидел, что его обманул какой-то мошенник, угадавший по его лицу, что его не трудно будет провести. Я расспросил его, каким образом всё это случилось. И вот что он рассказал. Продав лошадь, он бродил по ярмарке, подыскивая купить другую. Какой-то человек очень почтенный наружности подошёл к нему и сказав, что у него есть продажную лошадь, привёл его в какой-то балаган. Тут, рассказывал Моисей, попался нам другой человек, очень хорошо одетый, и сказал, что ищет занять 20 фунтов под залог вот этих очков. и согласен уступить их хоть за треть настоящей цены тогда первый джентльмен объявивший себя моим приятелем стал шептать мне чтобы я скорее покупал очки не упустил бы такого случая я послал за мистером флемберу чтобы посоветоваться но они и его уговорили так же как меня и мы с ним оба купили по 12 дюжин